Глава пятая. Переход. Основание острова было каменным. Наверное, когда-то он поднялся из моря после извержения вулкана, а потом произошло чудо, и на нем появилась жизнь. Или и не было никакого извержения, а сразу произошло волшебство. Через молочную реку, пуповину, связывавшую дивь с проокеаном, возник сказочный остров Буян. И все на нем было так прекрасно, что у Лады захватило дух. Высокий берег был усыпан морскими птицами. Фрегаты, буревестники и олуши нашли здесь приют. Их крики оглушали, в воздухе было бело от многочисленных крыльев. Трава превышала человеческий рост. Спешившись, Лада сразу ощутила себя первопроходцем. Не хватало лишь мачеты в руках. Идти бы весь день так, бездумно махая ножом, А вечером сидеть возле костра, жарить хлеб и отмахиваться от комаров. А ещё остров был насыщен энергией. Лада сразу же ощутила, что её переполняет энергия. Хотелось перепрыгивать с места на место, зависая в воздухе точно в невесомости. Пахло свежескошенной травой и мёдом. Воздух наполнился пением птиц и гудением пчёл. Лада чувствовала отголоски силы, которой был наполнен остров. Её захлёстывало от ощущения собственного могущества. В праве будет всё намного ярче, произнёс Геравит. Ты можешь отказаться, пока не поздно. Лада замотала головой. Она проделала такой огромный путь, потеряла столько людей, она не отступится. Я с вами. Безбрежное море травы, ощущение безмятежности и счастья, которого так часто не хватало Ладе в последнее время. Хотелось петь и танцевать, хотя Лада обычно стеснялась своего голоса, он был далёк от совершенства. На глаза навернулись слёзы от подступивших эмоций. "Не стесняйся, девочка", еровит похлопал её по плечу. "Здесь всегда так хорошо". По его лицу скользнула тень улыбки, словно бог воинов вспомнил что-то приятное. Он казался моложе своих лет и беззаботнее. Крылатой иконе прошли неподалёку, но Лада с друзьями решили идти пешком. Остров был небольшим. Шагать пришлось недолго. Впереди виднелся яркий свет, а вскоре показался и его источник. Алатырь-камень, возле которого рос огромный дуб. Алатырь походил на большой янтарь, выгоревший на солнце. Его шероховатая поверхность была покрыта рунами, значение которых лада не знала. Внутри алатыря что-то громыхало и переливалось всеми цветами радуги. Из-под валуна пробивался источник. Он тёк через всё поле, расширяясь и убегая за горизонт. Молочная река. Лель наклонился и рукой зачерпнул воду, и впрямь похожую на молоко. Лада тоже отпила. По вкусу вода напоминала взбитые сливки с земляникой. Молочная река, кисельные берега, символы изобилия, с мудрым видом заявил посвист. Лада поднялась с колен и смотрелась вдаль. Там, наверное, находился райский сад. Жаль, что Ирий отсюда не виден, сказала она вслух. Живым он недоступен, ответил Еравит. Молочная река несёт души в про океан, и когда они попадают в Ирий, райские птицы поют для них песню забвения, чтобы все горечи остались в прошлом. А что за тени обитают в Нави? задала Лада давно мучивший её вопрос. Те, кто умер не своей смертью, или неожиданный. Те, кто не смирился с этим. Лель подул на Дуванчик, и тот взлетел в воздух невесомыми парашутиками. Они не могут попасть в Ирий и вынуждены до конца всего сущего оставаться в Нави. Лада вздохнула. Где её родные? Отправились по длинному пути в праокеан или томятся в Нави? Кто бы ей рассказал об этом? Дуб размерами потрясал воображение. Его крона терялась в выси. А ветви были усыпаны разноцветными листьями, зелёными, жёлтыми, красными и бурыми. Дерево казалось живым существом. Кора шевелилась, а ствол то раздувался, то опадал. Оно дышало. Давно я здесь не был, Еровит погладил дуб. Прядь наверху? уточнила Лада. Нам придётся лезть туда. Не придётся, ответил Бог воинов. Это по-другому происходит. Он прижался лбом и ладонями к дубу и через секунду исчез куда-то. Леле послевслед последовали за ним. Лада осталась в одиночестве. На мгновение у неё промелькнула мысль бросить всё, вскочить на углу и улететь отсюда подальше. Как-нибудь без неё разберутся. Лада грустно улыбнулась, придёт же в голову глупость. Отступать ей некуда, да и не зачем. Она слишком многое поставила на карту и многое потеряла. Лада повторила действия Яровита На секунду лоб обожгло точно огнем, и Лада перенеслась на тропу в ущелье. Горы нависали огромными серыми плитами, слева от тропы шумела стремительная река, неловкий шаг и загремишь вниз. Местами лежал снег, с камней свисали сосульки, но холод Лада не ощутила. Прошлогодняя трава, можжевельник до кусты, еще лишенные листьев, вот и вся растительность. Очертания вершин терялись в тумане, отчего все приобретало таинственный вид. Лада перешла по старому деревянному мосту, выкрашенному в красный цвет, и направилась вдоль реки. Тропа была узкая. В шаг шириной местами ее преграждали завалы камней, пришлось перебираться через них. Лада карабкалась по тропе все выше, по-прежнему не чувствуя ни мороза, ни усталости. Ни лели, ни посвиста тут не оказалось как и еровита. Полное безмолвие и одиночество, но почему-то Лада это совсем не испугало. Шум реки усилился, наконец Лада заметила впереди водопад. Она огляделась. Возникло ощущение, что Лада попала в место из снов, на границу между мирами, но сомнений у Лады уже не осталось. Она знала, зачем пришла сюда и продолжила путь. Она карабкалась в гору по той же тропе вдоль водопада. Размышлять о том, как ей придётся спускаться, Лада не хотела, что-нибудь придумает. Она взбиралась всё выше, пока звук грохочущей воды не стал нестерпимым, тогда Лада разглядела сквозь поток серебристый отблеск. Отбросив все сомнения, Лада сделала шаг прямо в водопад. Наверное, на неё обрушились тонны воды, но Лада ничего не ощутила. Её одежда была сухой, а ногам не требовалось опора. Прямо перед девушкой находилось огромное зеркало из слюды. Отражение дробилось на множественные фрагменты, и лишь усилием воли Лада смогла разглядеть себя. У её двойника оказались длинные волосы медного, золотого и серебряного цвета. Одета она была в золотистый доспехи, на которых был выгравирован знак колеса, оплетённого цветами. Лада потрогала свои волосы, прежней длины. После того, как пришлось пожертвовать гребнем, они укоротились. Да и доспехов на ней нет. Лада на всякий случай ощупала себя. На ней были всего лишь штаны и рубаха, изрядно запалённые. Лада ещё раз посмотрела на своё отражение. Мирещилось, что в нём спрятана какая-то подсказка. Лада потрогала слюду, на ощупь камень оказался гладким. Затем девушка решилась и сделала шаг.